Глава 1431. Тайное бессмертное треволнение. Бессмертный – это особый тип Дао. Будучи самой значительной переменной всего уравнения, именно он помог Ван Бууле избежать поглощения. Именно он стал для Императора самой большой неожиданностью. Можно сказать, не окажись великой вселенной особого Дао Бессмертного, то Ван Бууле не был бы Ван Бола как и остальные 99999 преди божественной воли, отделившихся от Императора, он бы вернулся к нему. И тогда Император обрел бы то, что так отчаянно желал. Завершённость. Но так случилось, что всему помешал Бессмертный. Он навсегда изменил жизни путь Ван Буэлла. В далёком прошлом, во время древесного треволнения, Ло и Древний воспользовались уединением Императора, чтобы избежать изначальной вселенной пустого Дао, как будто что-то в космической тьме взывало к ним. Иначе как объяснить, почему Ло и Древний после бегства нашли наследие бессмертного? Эта находка стала искрой, которая дала начало пожару соперничества между ними. Потом Древний спрятался, следом Ло превратил правую руку в печать, после чего вернулся в изначальную вселенную до пустоты, чтобы бросить вызов Императору, но тот даже раненый древесным треволнением всё равно победил. Цепь этих событий запустила наследие бессмертного. Размышляя об этом... Ван Буэлэ не мог не заметить, что Великая Вселенная по воспоминаниям Императора на начальном этапе как будто обладала уникальными особенностями. Ведь только в ней Гроб неожиданно растворился и принял форму из Санцида дерева. Это помешало плану по воскрешению, поэтому Императору пришлось остаться здесь в ожидании того, к чему всё придёт. Может ли такое быть, что причина, почему Вселенная даже на заре своего становления была особенной, заключалась в том, что она породила бессмертного? В голове Ван Буолы роились мысли, если это правда, тогда многое обретало смысл. Особенность природы Вселенной заключалась в том, что она являлась колыбелью Бессмертного. Бессмертному, этому чрезвычайно особенному Дао, был осужден родиться здесь, поэтому даже план кого-то столь могущественного, как Император из прошлой жизни, провалился. Размышления об этом внезапно навели Ван Бола на мысль. Призванное императором небесное триволнение только на поверхности выглядело как древесное триволнение, а в действительности это было секретное бессмертное триволнение. Ван Боуле молчал, он не был взволнован, ибо чувствовал, что правда вскоре самой ему откроется. На все его вопросы будут даны ответы. Ван Боуле поднял голову и спокойно посмотрел на раскинувшийся перед собой первый план. Этот загадочный мир раскрывался перед ним слой за слоем, словно матрёшка. Больше Ван Буэлла ничему не удивлялся, его внимание привлекли изменения руин в каждом мире. Теперь из-за очередного сдвига времени складывалось впечатление, будто эти здания были разрушены совсем недавно. Более очевидными стали следы присутствия жизни, стоит Ван Буэлла тщательно поискать, и ему наверняка удастся кого-то найти. Но вся эта жизнь существовала лишь в этом мгновении времени, но это не имело для него значения, сейчас его интересовало кое-что другое. Пока культивация циркулировала в нём на предельной скорости, он шагал к статуе вдалеке. Он шёл очень осторожно, потому что с каждым новым испытанием атаки желания становились всё свирепей. Если он не будет осторожен, то может сложить здесь голову. Его не покидало ощущение, что в этот раз его ждёт осязание. Без боли от осязания ему вряд ли удастся использовать прошлый метод для подавления желаний, тут он не ошибся. После первого шага он почувствовал на коже лёгкий бриз, приятно холодило кожу. Этот холод с пугающей скоростью проник в его сердце. Ван Боле заблестели глаза. Магический закон о сизане распространился по телу и устранил его. Это всего лишь первый шаг, а магический закон о сизане уже находится на уровне владыки. С этой невеселой мыслью Ван Боле сделал следующий шаг. Пока он шёл к статуе, в ветерке появилось что-то новое. Ван Боле показалось, будто его кожу гладят множество крохотных рук. Вздохнув, он холодно фыркнул и пошёл дальше. На третий шаг он услышал женский смех. Четвёртый принёс с собой аромат. На пятый – голод. Наконец он сделал шестой шаг. Рядом с ним возникла женщина с зонтиком. Она нежно провела по его шее своим изящным пальчиком. Эманации пяти желаний были намного сильнее, чем в прошлый раз. Уже на шестом шаге у него в голове царила каша. Дыхание стало прерывистым, глаза налились кровью. Душа как будто погибала. Но глубоко в душе он был спокоен. Потому что, оказавшись на этом этапе, Ван Буэлэ уже придумал, как пробиться к выходу. Принцип был схожим с его прошлыми тактиками. Подавить желание желаниями — вот почему в нём с рокотом забурлил магический закон помыслов. Страстное желание славы, богатства, секса, любви — можно сказать, что шестое желание — самое основополагающее и фундаментальное, присущее всему живому. В силу эфемерности природы его нельзя разделить — поэтому жажда, которую оно порождает, была поистине ужасающей. В этот самый момент оно закипело в теле Ван Буоле, его лицо исказило гримаса словно от сильнейшего желания, которое пришло из самых потаённых уголков тела. Перед этой сильнейшей жаждой желание прикосновения перестало казаться чем-то особенным, на свете ведь есть и такие люди, которые в погоне за своими амбициями подавляют в себе все остальные желания. И сейчас Ван Буоле проделал нечто подобное, В этот же миг женский силуэт растаял. Аромат, голод, смех и чувство прикосновения к коже исчезли. Подавив всё, Ван Буэлэ сделал седьмой шаг. С этим шагом все желания обрушились на него с новой силой. Теперь они казались более необозданными. Но под влиянием магического закона помыслов иван Буэлэ покраснели глаза. «Убирайтесь!» – прорычал он. Его слово было законом. Наседающие на него желания тут же рассыпались. Только помыслы оставались неописуемо сильными. Издали они напоминали полыхающий пожар, который невозможно потушить. И окутанный пламенем, Ван Буэлэ вошёл в лоб статуи этого мира, желания тотчас исчезли, а он узрел Пятое Воспоминание Императора.